Как же быстро эти двое устроили подкоп. Думаю, не прошло и четырех дней после прибытия молодоженов, когда я, спустившись к завтраку, обнаружил, что они переставили свой столик поближе к столику девушки и развлекают ее разговорами в отсутствие мужа. У них это получалось. Впервые я увидел, что она расслабилась и выглядит счастливой. Счастливой! Потому что разговор шел о Питере. Питер работал где-то в Хэмпшире торговым агентом у своего отца. Последнему принадлежали там три акров земли. Да, он любил ездить верхом так же, как и она. И по возвращении в Англию ее ждала жизнь, о которой она и мечтала. Стивен изредка вставлял словечко «другое», создавая видимость неподдельного интереса. Что бы она говорила и говорила, судя по всему, Однажды он декорировал один из домов в тех краях и знал фамилии людей, знакомых Питеру, и даже назвал кого-то, кажется, некого Уинстонли, что придало ей еще больше уверенности. «Он! Один из лучших друзей Питера!» — воскликнула она, и они стрельнули друг в друга глазами, словно ящерицы языками. «Идите сюда, составьте нам компанию, Уильям». Позвал меня Стивен, как только заметил, что я в пределах слышимости. «Вы знакомы с миссис Трэвис?» Разве я мог отказаться присесть за их столик? Однако, согласившись, я по существу превратился в союзника этой парочки. «Вы тот самый Уильям Харрис?» — спросила девушка. Фразу эту я терпеть не мог. Однако, благодаря невинности новобрачной, сейчас она не вызвала активного неприятия. Девушка обладала удивительной особенностью. В ее присутствии все привычное вдруг обретало новизну. Антип изменился до неузнаваемости. Мы словно стали первыми иностранцами, попавшими сюда. А когда она добавила, «К сожалению, боюсь, я не читал ваших книг, я вдруг решил, что слышу это впервые». Произнесенные слова являли собой доказательство ее честности. Чуть не написал честности и непорочности. «Должно быть, вы ужасно много знаете о людях», — сказала она, и эта банальность прозвучала на удивление свежо, как призыв о помощи в борьбе с этими двумя или с мужем, который как раз в тот момент появился на террасе. В нем тоже чувствовалась нервозность. Под глазами залегли темные круги, так что сторонний наблюдатель, как я уже говорил, мог принять их за брата и сестру. Он на мгновение замялся, увидев нас в непосредственной близости от своей жены, но она крикнула «Иди сюда, дорогой, познакомься с этими милыми людьми!» Радости на его лице я не заметил, но он подошел, сел и спросил, не остыл ли кофе. «Я закажу еще, дорогой. Они знакомы с Уинстонли, а это тот самый Уильям Харрис!»